Глава 37. Подходил к концу третий день, как мы вернулись домой из города. После того, как Константин Львович чуть не упал с кровати, когда мы ужинали, организовали дежурство около него. За это время он трижды на пару минут приходил в сознание, но был так слаб, что ничего не смог произнести. Только не отрываясь, смотрел на меня. А дальше опять бред, жар и метание по кровати. Практически все свое время я проводила в его комнате. По часам с ложки поила отварами, несколько раз в день дезинфицировала ранения, обтирала лицо и грудь для уменьшения температуры тела. Сегодня впервые заметила, что рана наконец-то очистилась, да и выглядеть мужчина стал лучше. Не могу сказать, что все симптомы болезни сразу сошли на нет, но улучшение было, как говорится, на лицо беспокоило только то что он все еще пребывал без сознания кира может самое время обратиться за помощью к тетушкам константина львовича спросил отец требовательно на меня посмотрев прошло три дня оборону лучше не становится давай посмотрим до завтра ему определенно лучше но если он не очнется тогда будем звать помощь ответила обеспокоенному отцу я сидела на кресле около кровати и когда отец подошел и встал рядом, прислонилась к нему головой. «Как устала за эти дни!» «Иди поужинай, я побуду с ним. Ты выглядишь так, что скоро тебя саму придется лечить», негромко сказал батюшка. «И отдохни хоть немного. Если что-то случится, тебя позовут». Я благодарно ему кивнула, поднимаясь с кресла, и потянулась всем телом, разминая мышцы. «Спасибо, я быстро» и не удержалась, поцеловала в щеку, Уже подходя к двери, обернулась и добавила «Спасибо, что ты есть у меня». Тихонько прикрыла дверь, отправилась на кухню, поесть и вправду не мешала. Проходя мимо гостиной, заметила занимательную картину. На диване с книжкой сидела Лиза, а с обеих сторон от нее пристроились Матвей и Богдан. Девочка с выражением читала историю про какую-то собаку, я не совсем поняла про какую, а мальчишки внимательно слушали. Они настолько увлеклись, что меня заметили не сразу. Встала в дверях, оперлась плечом на косяк и радовалась, глядя на детей. Дверь негромко скрипнула, и я была обнаружена. «Кира!» — Лиза сразу отложила в сторону книгу, подбежала ко мне и крепко обняла. «Как, папа, он уже начал поправляться?» Я кивнула. «А вот прямо сейчас он поправляется?» Я улыбнулась и опять кивнула девочка все так же продолжала беспокоиться о здоровье отца, но верила моему обещанию что он в этот раз от нее не уйдет, поэтому могла ненадолго отвлекаться на свои такие важные детские дела например почитать книжку ребятам не знала что ты умеешь читать такая молодец лиза почему то покраснела и засмущалась богдан с матвеем тоже скоро научатся поделилась своими планами с малышней. После моей последней фразы братья одновременно вопросительно посмотрели. «Кира Андреевна, правда, научимся?» «Правда, надо только немного разобраться с делами», — пообещала я радостным ребятам. Миг и к обнимающей меня Лизе присоединились мальчишки. «Спасибо, Кирочка Андреевна, спасибо!» — шептали ребята, уткнувшись куда-то мне в живот. Я растерялась, потому что не ожидала такую бурную реакцию. «Да, с образованием населения нужно в ближайшем будущем серьезно заняться». «Детки, а вам не пора спать?» — спохватилась я. «Мне кажется, что времени уже много», — спросила упретивших детей. «Пора, давно пора», — поддержала меня подошедшая Агрипина Федоровна. «Лизу проводит Аня, а я мальчиков. Договорились?» — адресовала она вопрос Богдану и Матвею. Я пожелала ребятам спокойной ночи, и они разошлись по своим комнатам. Мне не нравится, когда вещи лежат не на своих местах. Поэтому пошла к дивану прибрать оставленную Лизой книгу, а заодно захотела прочитать название. Часть истории, которую я успела услышать, меня заинтересовала. Возможно, почитаю в будущем. Сложила раскрытую книгу и прочитала название. «Кулинарные советы. Как быстро приготовить...» полезную еду. Получается, Лиза лишь делала вид, что читает, а на самом деле на ходу выдумывала историю. Видимо, поэтому она и засмущалась, когда я ее похвалила. Поняв это, не удержалась и расхохоталась. Давно еще в моем старом мире мой знакомый летом дал задание сыну прочитать 15 страниц книги «Ричард. Львиное сердце». Вечером, когда отец вернулся домой, состоялся диалог. «Прочитал? Прочитал. Про что книга? Ну там, про Ричарда, про львов всяких. Ага, почти угадал». Сейчас, вспоминая эту давнюю историю, опять от души посмеялась. «Как приятно слышать твой смех. Что насмешила?» — спросила Агрипина Федоровна, которая проводила мальчишек и теперь проходила мимо меня. Время было позднее, и все обитатели дома готовились ко сну. Под заливистый смех экономки Рассказала ей историю про Лизи на чтение и то, какую книгу она читала. Какая молодец! похвалила девочку, продолжающая веселиться женщина. Хорошая семья, и я рада, что сейчас они у нас в гостях. Если бы не барон, неизвестно, чем бы закончилась наша поездка в город. Он отличный мужчина, надежный, хорошим мужем будет кому-нибудь, уже серьезно добавила она. Я сделала вид, что намеков не понимаю. На самом деле сама еще не разобралась в своем отношении к Кости. Он мне нравился, даже сильно. Но вот достаточно ли этого для чего-то более серьезного, чем просто приятное общение? Я уже была замужем, и мне там не понравилось. К тому же мне еще никто ничего не предлагал. Поедая теплый очень вкусный мясной пирог размышляла, что еще нужно успеть сделать до дождей. Мокрый камень оставался верен своему прогнозу и сообщал о том, что дня через три-четыре начнутся затяжные дожди. За три дня, которые прошли после возвращения, было сделано много. Каждый вечер, встречаясь со старостами и Леонидом, радовалась тому, какая из них вышла замечательная команда. Все стадо овец, купленное нами в городе, разместили. Несколько самок даже успели разродиться. Практически закончен ремонт домов для новых работников, обработана и засеяна половина полей. До дождей должны успеть закончить посадку огородов для нужд поместья. Начали восстанавливать обезгоревшие мастерские, даже сейчас работников хватает, а с учетом тех, кто еще должен переселиться к нам, будет полный комплект. Я нашла время. Извлекла семена помидор и успела посадить их. Правда, пока ничего не взошло. Новости были настолько хороши, что я боялась, как бы чего не произошло. Я не могла уехать из дома, чтобы лично проконтролировать выполнение работ. Но на помощь пришла Агриппина Федоровна. Она каждое утро уезжала и вместе со старостами решала текущие вопросы. Слушая ежевечерние отчеты о проделанной работе, Я с удовольствием замечала, как поглядывает на экономку Федор. Несмотря на то, что я постоянно была дома, без работы тоже не сидела. С помощью купленной у продавца инструментов для лекарей палочки усовершенствовала иглу для ковровой вышивки. Именно ковровая вышивка, если правильно преподать новинку, могла принести нам быстрые деньги. Первым, более или менее серьезным изделием, решила сделать лесной пейзаж. На заднем плане возвышенность, покрытая лесом, а на переднем — пруд, который блестит от солнца. И размером в длину полный размах рук, а в ширину — половина длины. Несложно, недолго, красочно. А подарить эту вышивку тетушкам Константина Львовича. Сделать хочу это по двум причинам. Во-первых, они обе мне очень понравились и хочется сделать им приятное, а во-вторых, с целью продвижения новинки. Для того, чтобы вручить подарок, даже в город ехать не придется. Можно воспользоваться почтовой каретой. Если им понравится, то у нас будут заказы. И при этом конкурировать с коврами такая поделка не сможет. все таки вышивка намного уступает в качестве.